12. До окончания командировки осталось чуть больше недели, и девчонки уже не скрывали нетерпения. Оставалось только встретить подрывников и. Натка с замиранием сердца ждала, когда все закончится. Время вдруг словно забыло, что нужно двигаться вперед. Замерло на месте. Дни тянулись бесконечно. От рассвета до заката, казалось, могли уместиться несколько лет. Светка полностью уже руководила всей базой, и, похоже, спасалась от нудного течения времени тем, что непрерывно проверяла надежность заграждений, как несут службу в пикетах. Она стала настоящим командиром за эти полгода. Жестким, властным, быстро, почти молниеносно принимающим решения, но справедливым и иногда допугающего добрым. Лика каждый день тренировалась за домиками с огромными своими ножами, выматываясь почти до изнеможения. Вокруг нее всегда толпились свободные от службы бойцы – восхищенно наблюдая, как Лика-хирург рубит в мелкое крошево пучки лозы, прикрученные к вертикальным столбикам. Иногда солдаты просили показать что-нибудь особо эффектное, и Лика, дунув на челку через оттопыренную нижнюю губу, улыбнувшись, показывала. Машка тоже тренировалась. В рукопашке. Иногда одна остервенела, молотя подвешенный на тросах покрышки, а иногда вызывала на спарринг кого-нибудь из бойцов. Правда, очень скоро те под разными предлогами отказывались, так как все знали, что хорошего ничего не получится. Спаринг закончится быстро и всегда одинаково. Торжествующая Машка в белых гольфах и поверженный противник, часто не понимающий, почему вдруг он оказался на земле. Натка никак не могла придумать для себя занятия. Она иногда устраивала показательные выступления для солдат, стреляя с двух рук, но тренироваться ей не хотелось. Не хотелось ничего. Хотелось только одного, чтобы как можно скорее откинуться в мягком кресле самолета, который понесет ее от этих гор, от этого неба, от страшных непонятных обычаев, от крови, от дыма, от смерти и от слез. Надка вдруг поняла, что война – это запах дыма, кровь и слезы. Очень много слез. Ночью Надка проснулась от хлопков выстрелов, совсем рядом, почти за стеной домика. Она сначала решила, что это сон, но видела, как стремительно девчонки срываются с постелей на бегу, набрасывая сбруи поверх белья, на голое тело, и босиком выбегают в дверь. Она схватила пояс с кобурами, затянула его на талии, чувствуя, как прохладная грубая кожа врезается в голое тело. Стреляли от медицинской палатки. Натка нацепила переговорник, быстро осмотрелась и нырнула за угол домика, вынимая пистолеты. «Здесь Никита, что тут?» Здесь муха, врачей в заложники взяли. Засели за палаткой, шмаляют, никого не подпускают. Здесь Сабрина, всем стоп, залегли. Полезем, порежут девочек. Подумаем. Здесь ангел, вижу их семеро. Гранат у них, как у дурака-махорки. Что делать будем, командир? Шурави, донеслось из-за палатки. «Выпускать нас, мы уходит, С вашими, женщина, не держать нас, взорвем сами себе!» «Идите!» – выкрикнула Светка и тут же в микрофон. «Выпускаем! Брать будем за воротами!» Она рукой махнула ошалевшему от удивления Кости, чтобы подбежал к ней. Быстро объяснила ему, чтобы тот не держал талибов. «Здесь Сабрина! За мной! По-тихому! За ворота! У поворота их встретим! Все! Марш!» Надка быстро бесшумно побежала, замечая, как талибы, окружившись полуодетыми и плачущими врачами, Медленно выходят к воротам. «Не стрелять, шурави! Взрывать буду!» Орал кто-то из них. «Я сам тебе сейчас взрывать буду!» Раздался в наушнике Машкин шепот. «Мало, сука, не покажется!» Они очень быстро и бесшумно выбежали за территорию, обогнав талибов, юркнули за ворота и понеслись по обочине. Надка бежала, чувствуя, как острые камешки врезаются в босые ступни, глядя на бледные силуэты девчонок. «Надо было хоть что-то накинуть», – шепнула она в микрофон. «Видно так хорошо нас». «Ничего, быстрее двигаться будем, чтобы не замерзнуть», – Лика ответила прерывистым шепотом. «Стоп!» – это Светка. Девчонки остановились. Впереди, сразу за поворотом дороги, стояла машина с потушенными фарами. Около нее раздавались тихие голоса, мелькали три красные огонька сигарет. «Здесь муха! Ждите здесь! Я их по-тихому сейчас!» «Здесь Сабрина. Давай!» Надка видела, как Машка, пригнувшись, крадется к машине, прячась за камнями. Голоса по-прежнему спокойно вели какой-то разговор. Вот Машкин силуэт скрылся в темноте, и почти сразу голоса смолкли. Послышалось движение, и через секунду стало тихо. «Здесь муха. У меня минус три. Чисто!» Девчонки подбежали к машине. Это был старый проржавевший зил с брезентовым фургоном. Вот тут и подождем их. Светка кивнула. «Черт, действительно одеться надо было. Бельишко не греет совсем!» Надка увидела, как улыбнулась Светка. Ждать пришлось минут десять. За это время они оттащили тела убитых Машкой Талибов в кювет, спрятали за машиной. На дороге послышались шаги и женский плач. «Идут!» – шепнула Машка. «Давайте мы с Ликой вперед пойдем, встретим их, а вы смотрите, чтобы не убежал никто!» Светка помолчала. Подумала. Давайте! Машка с Ликой нырнули за камни. Талибы вышли из-за поворота. Они больше не прикрывались белыми фигурками, а гнали их впереди себя прикладами, что-то говорили. Один из них крикнул что-то, очевидно окликая оставшихся у машины. И тут же из-за камней к ним метнулись две фигурки. Надка плохо видела, что происходило, пока светка не включила фары грузовика. В снопах желтоватого света Натка видела. как Машка добивает последнего талиба, голыми руками, сильно и страшно. Она услышала, как тот что-то бормочет, стонет, но Машка била его еще и еще, пока тот не осел на дороге. Но Машка не успокаивалась. Она села на него верхом, и ее руки с неприятным влажным звуком наносили удары по его темному, блестящему от крови лицу. Девушки-врачи испуганно сбились в кучку, с ужасом наблюдая за жуткой этой сценой. Машка, хватит, сказала Светка микрофон. Уходим. Машка с трудом выпрямилась, откинула волосы с лица. Ее руки почти по локоть были темными от крови. Тела талибов они уложили в грузовик, подожгли и спустили под откос. Ну, на базу, сказала Светка. Черт, холодно как. Они привели врачей, которые от страха только тихонько всхлипывали. Сами без сил уселись на скамьи перед столом. «Ну!» – подбежал Костя, в первую очередь посмотрев на Натку. «Нормально все?» «Нормально», – выдохнула Натка. «Только замерзли». Костя тут же скомандовал кому-то и принесли четыре одеяла. Девчонки завернулись в них, согреваясь, а солдаты уже наливали им горячий чай. «Валить надо отсюда», – устало сказала Светка. «Как можно скорей, пока не поздно». Наутро Машка пошла в палатку к медикам. проведать девушек-врачей. Но вернулась очень быстро, с побелевшим злым лицом. «Что случилось, Маш?» – спросила Натка. «Эти дуры от меня, как от чумы шарахаются!» Сквозь зубы процедила Машка. «Смотрят, а сами боятся! Как будто я их по дороге тащила вчера!» И вдруг она бессильно села на кровать, легла, уткнувшись в подушку, и Натка услышала сдавленные рыдания. Плечи Машки тряслись. «Маш!» Надка погладила Машку по плечу. «Машенька моя, ну ты чего?» «Надка, они же ненавидят меня!» Сквозь слезы, отняв лицо от подушки, сказала Машка. «Понимаешь, мы же прокаженные теперь, понимаешь? Я их, сучек, спасала, а они от меня по углам прячутся, потому что руки у меня в крови, потому что убивала я и буду убивать. И все так от нас будут шарахаться. Это не война, это чума!» «И мы заразные, Надка, понимаешь? У нас что? Руки отмыть можно. У нас все нутро в крови чужой. Мы смерть несем, понимаешь? Мы больше уже не будем обычными девочками!» Надка растерянно поморгала. «Нет, Маш, – тихо сказала она. – Будем. И с рук отмоем. И забудем все. И жить будем нормально. И счастливыми будем. А что, убиваем?» так это война. И они враги. И если бы не мы их, то они нас. Вот и все, моя хорошая. Все просто. А ты всегда будешь Машкой. И я тебя всегда буду любить. И Лика, и Светка. И это главное, понимаешь?» Машка прильнула к натке, шмыгая носом, задыхаясь от плача. Обняла совсем как маленькая. «Ты правда никогда не перестанешь любить?» Тихо спросила она. Правда, никогда. Я клятву дала. Тихо, но твердо ответила Надка. А потом Надка пошла к врачам. Те сидели в своей палатке, собирали вещи. На завтра прилетала подрывная бригада, и с ними их должны были отправить в Россию. Надка не хотела на них кричать, хотела только поговорить, но увидев испуг на их лицах, вдруг обозлилась: "Вы что это?" С порога начала она. Почему Машку обидели? За что? Она же вас, дур, вчера от такого спасла. В белье одном, босиком. А вы... Вы вообще знаете, куда вас тащили, идиотки? Вы видели хоть раз, что они с женщинами делают? А? Что молчите? Отвечать быстро! Врачи резко вздернули головы, вздрогнув. Она... Начала одна из них. Она его руками. Он просил не бить, умолял. А она... Сука ты! Зло прошипела Натка. Умолял он! А когда Машка Андрея своего мертвого в вертолет грузила, ее кто пожалел? А когда девочек они своих же камнями забивают, насилуют их автоматами, животным режут, машинами пополам рвут, думаешь, они не умоляют? Думаешь, не просят! Думаешь, они жить не хотят? Когда они тебе в задницу болванку от РПГ засунут! и рот разрежут от уха до уха, ты не станешь их умолять? Или Машке надо было отпустить его, чтобы он потом другим стал горло резать? Чистенькая, да, тут сидишь? А мы вот нечистенькие. Но ты, сука, благодаря нам, нечистеньким, будешь завтра в самолете лететь домой, а не смотреть, как твои же кишки у тебя из живота разматывают и собакам дают жрать. Как вот ей. Надка ткнула пальцем в маленькую, молоденькую, совсем медсестру. «На твоих глазах сначала порвут все, потом горло перережут, и она будет у тебя под ногами ползать в собственной крови и моче!» «Суки вы!» – уже тихо выдохнула Надка. «Все хотите чистенькими быть. Не получится. Вы еще хуже, чем урод тот, которого Машка вчера. Потому что Машка не о себе думала, когда его... Она о вас думала, дуры вы, а вы только о себе!» как бы не запачкаться. Ну и черт с вами, летите домой завтра, живите себе, но только чтобы на глаза мне не попадались больше. И Надка, окинув всех взглядом, ушла из палатки, с трудом сдерживая слезы обиды. За Машку, за себя, за всех, кто спасает людей, а эти же люди потом их ненавидят.